Глава двадцать первая Через три дня он появился на сцене с Кариллою. Оба были жестоко освистаны, пришлось даже спустить занавес до окончания представления. Анзалета был взбешён, Карилла была невозмутима. «Вот к чему меня привело твоё покровительство», — сказал он ей угрожающим тоном, когда остался с ней вдвоём. Примадонна ответила ему с невозмутимым спокойствием. «Ты огорчаешься по пустякам, мое бедное дитя. Видно, что ты совсем не знаешь публики и что ты никогда не переживал ее капризов. Я до такой степени была подготовлена к тому, что произошло, что даже не повторяло моей роли. Если я тебя не предупредила о том, что случится, то потому что я знала, что у тебя не хватит храбрости выйти на сцену, зная наперед, что тебя освищут». Теперь ты должен знать, что тебя ещё ожидает. В следующий раз к нам ещё хуже отнесутся. Три, четыре, шесть, восемь представлений, может быть, пройдут таким образом. Но во время этих бурь явится оппозиция в нашу пользу. Будь мы даже последние фигляры, дух противоречия и независимости даст нам самых рьяных сторонников. Есть столько людей, которые воображают, что они делают себя выше, оскорбляя других, что нет недостатка и в таких, которые воображают, что возвышают себя, покровительствуя им. После двенадцати представлений, во время которых сцена будет представлять из себя поле битвы среди свистков и аплодисментов, легающие устанут, упорные будут дуться, и мы вступим в новый фазис. Та часть публики, которая нас поддерживала неизвестно за что, будет слушать нас холодно. Это будет для нас как бы новый дебют. И вот тогда-то момент для нас привлечь публику и покорить её. Я предсказываю тебе большой успех. В то время, милая чары, которые тяготели над тобою, исчезнут. Ты вдохнёшь в себя атмосферу тихой похвалы и одобрения, которые возвратят тебе твою силу. Вспомни впечатление, которое ты произвёл, когда пел в первый раз у Зустиняне. Ты не имел времени подкрепить твою победу. Более блестящая звезда затмила твоё появление, но эта звезда сошла за горизонт, и будь готов подняться со мною в империи». Всё случилось так, как предсказала Карила. Действительно, в продолжении нескольких дней обоим любовникам пришлось дорого расплачиваться за ту потерю, которую понесла публика в лице Консуэла. Но их спокойное отношение к Буре истощило слишком откровенный гнев, чтобы быть продолжительным. Граф поддерживал старания Кариллы. Что касается Анзалета, после тщетных попыток привлечь в Венецию приманома в половине сезона, когда все ангажементы с главными театрами Европы уже были сделаны, граф примирился и принял его за бойца, который становился между публикой и администрацией его театра. Этот театр был в слишком блестящем положении, чтобы лишиться его из-за того или другого певца. Вся ложа были взята на сезон, дамы принимали, как у себя в гостиной, и болтали по обыкновению. Настоящие дилетанты подулись некоторое время, но они были слишком малочисленны, чтобы их заметили да наконец им и надоело злобствовать и однажды карилла пропев с огнем была единодушно вызвана она вышла притащив с собой Анзалета, которого не вызывали и который казалось снисходил к милому насилию весьма скромно и боязливо он получил свою долю аплодисментов и на другой день был вызван наконец не прошло месяца консуэла была забыта как Молния, промелькнувшая на весеннем небе. Карелла производила фурор по-прежнему, и, может быть, ещё более прежнего была его достойна, так как соревнование придало ей огня, а любовь помогала ей вкладывать больше чувства. Что касается Анзалета, то он, хотя и не утратил своих недостатков, но научился проявлять свои несомненные достоинства. К одним привыкли, другими восхищались. Его прелестная наружность привлекала к себе женщин, его разрывали в гостинах, тем более что ревность Карилы придавала ещё больше соли кокетству, которым он был окружён. Кларинда тоже проявляла свои способности в театре, то есть свою тяжёлую красоту, свою чувственную неподвижность, непомерную глупость, имеющую значение для некоторого сорта зрителей. Зустиниани, чтобы рассеяться от своей довольно серьёзной печали, сделал из неё свою любовницу, усыпал её всю бриллиантами и выпускал её на первой роли, надеясь заменить ею Кариллу, которая окончательно пришила свой ангажемент с Парижем на будущий год. Карилла относилась без злобы к этой конкурентке, которой ей нечего было бояться ни в настоящем, ни в будущем, Ей доставляло даже злорадное удовольствие выдвигать эту холодную, бесстыдную бездарность, которая ни перед чем не останавливалась. Итак, эти два существа жили в согласии и держали в своих руках администрацию. Они не допускали постановки серьёзных вещей и мстили Порпоре, отказываясь от его опер и принимая и обставляя самым блестящим образом оперы его самых недостойных соперников. Они с полным единомыслием вредили всему, что им не нравилось, и покровительствовали тем, кто унижался перед их значением. Благодаря им в Венеции в то время восхищались произведениями недостойными, а настоящая высокая музыка, которая там прежде царила, была позабыта. Среди своего успеха и благоденствия Граф заключил с ним ангажемент на довольно выгодных для него условиях. Анзалета относился ко всему с отвращением и изнемогал под тяжестью своего печального счастья. Было грустно видеть, как он тащился на репетиции, вися на руке торжествующей кариллы, бледный, утомленный, красивый, как ангел, уморительный в своей фотоватости, скучающий, как человек, которого обожают, уничтоженный и разбитый под лаврами и миртами, которых он так легко и так много стяжал. Даже на представлениях, когда он бывал с своей пылкой любовницей, он поддавался потребности протестовать против нее своими красивыми позами и своей вызывающей негою. Когда она пожирала его глазами, он, казалось, говорил публике своими взглядами — не подумайте, что я отвечаю на столь сильную любовь. Кто меня от нее избавит, напротив, окажет мне большую услугу». Дело в том, что Анзалета, балованный и развращенный Кариллою, обращал против нее свои инстинкты, эгоизма и неблагодарности, которые она ему внушала против целого мира. У него в сердце оставалось только одно чистое, настоящее чувство — это любовь которую, несмотря на свои пороки, он питал консуэла. Он мог отвлекаться от неё, благодаря своей прирождённой ветренности, но он не мог от неё излечиться, и любовь эта являлась ему упрёком, пыткою среди его преступных заблуждений. Неверный карилли предававшийся тысячам любовных интриг, один день с Клариндую, чтобы втайне отмстить графу, другой из какой-нибудь известной светской красавицы, на третий день — самый последний из фигуранток, переходя от таинственного будуара в безумные оргии, от бешеных взглядов Кариллы к беззаботному застольному дебошу, казалось, он задался целью заглушить в себе всякое воспоминание прошлого. Но среди разврата его точно преследовал призрак — и неудержимые рыдания вырывались из его груди, когда среди ночи он проезжал в гондоле с своими шумными товарищами удовольствий вдоль мрачных построек корта Минелли. Карилла, долго находившаяся под влиянием его дурного обращения, хотя и склонная, как все низкие души, любить за презрение и за оскорбление, сама начинала тяготиться этой пагубной страстью. Она льстила себя надеждой, что победит, и покорит эту дикую независимость. Она рьяно трудилась над этим и всё принесла этому в жертву. Когда она поняла, что она никогда этого не достигнет, она стала его ненавидеть, стала искать развлечений и возможности ему мстить. Однажды ночью, когда Анзалета катался в гондоле по Венеции с Клариндою, он заметил быстро несущуюся другую гондолу, Потушенный фонарь, который оповещал о каком-нибудь любовном свидании, он не обратил сперва внимания, но Кларинда, которая была в страхе, чтобы ее не узнали, и потому все время на стороже, воскликнула: «Поедем потише! Это гондола графа. Я узнала гондольера». «В таком случае поедем скорее», — ответил Анзалета. «Я хочу их догнать и узнать, какую измену и он платит сегодня за твою измену». «Нет, нет, вернемся». — продолжала Кларинда. У него зоркий глаз и тонкий слух. Не будем его тревожить. — Пошёл! Говорю тебе! — крикнул он гондольеру. — Я хочу нагнать вон ту гондолу впереди! Несмотря на ужас и мольбы Кларинды, это было исполнено мигом. Обе гондолы снова съехались, и Анзалета услыхал дурно скрытый смех, долетавший из гондолы. — Вот это так хорошо! — — воскликнул он. — Это согласно с правилами войны. Это Карилла прохлаждается с графом. Говоря это, Анзалета выпрыгнул из своей гондолы в наружную её часть и, выхватив весло из рук гондольера и, следуя быстро за другую гондолу, догнал её, снова столкнулся с нею и услыхал ли он, что среди смеха Кариллы его называли по имени или на него нашёл припадок безумия, он громко сказал. «Милая Каларинда, ты без сомнения самая красивая, самая обожаемая женщина». «Я только что говорил то же самое Карилле», — проговорил граф, выходя из каюты и приближаясь чрезвычайно смело к другой гондоли. «А теперь, когда наши прогулки окончены, мы можем произвести обмен, как между честными людьми, которые обладают одинаковым богатством». Граф воздает должное моей честности», — ответил Анзалета в том же духе. «Я предложу ему, если ему будет угодно, руку, чтобы он мог взять своё добро, где оно оказалось». Граф протянул руку, чтобы облокотиться на руку Анзалета, неизвестно с каким намерением, исполненным насмешки и презрения по отношению к нему и их общим любовницам. Но тенор, полный ненависти, — под впечатлением глубочайшего бешенства, опустился всей своей тяжестью в гондулу графа, опрокинул её и прокричал диким голосом. «Женщина за женщину, господин граф, и гондола за гондолу!» Затем, предоставив своих жертв судьбе, Акларинду её удивлению и последствиям происшествия, он пустился вплавь на противоположный берег. Добежал по темным и грязным улицам до своей квартиры, одну минуту переоделся, взял деньги, какие были, вышел, бросился в первую с поднятыми парусами лодку и отплыл в Триест, пощелкивая пальцами в знак одержанной победы, глядя на купола колокольни Венеции, которые сокращались под волнами при первых утренних лучах.